Глава четвертая «Мне не нужны няньки», — спокойно сказал я, понимая, что даже без телепорта при желании легко уйду от них. «Это хорошо», — усмехнулся Михаил, подходя ближе. «Ну так мы с тобой нянчиться не намерены. Просто идем туда же, куда и ты». Запретить нам это ты не можешь, а в нашей дружной компании тебе будет куда веселее, гарантирую. К тому же не собираешься же ты бродить по городу на своих двоих, добавила девушка, показывая на готовую к выезду машину. Я такие видел всего несколько раз в интернете. Кажется, это называется «каратель». Автомобиль в странной и даже футуристической компоновке с большим лобовым стеклом бронированием всего, что можно, и безвоздушными шинами, полностью выкрашенными в черный цвет. «Где вы раздобыли эту махину?» – удивленно спросил я. «Шла в комплекте с водителем и сопровождающим фургоном», – весело ответил Михаил, пару раз стукнув по борту. Открылась широкая дверь, хотя вернее ее было назвать «люком для десантирования», и оттуда выглянул недовольный водитель хотя настроение его можно было понять только по глазам, смотрящим через щели на балаклаве. «Едем или нет?» – спросил он, и, не дожидаясь ответа, снова спрятался в автомобиле. «Едем!» – кивнул я, не став отказываться от столь экзотического метода перемещения. Лучше подобной машины мог быть только БТР. Не сдует, молния не пробьет, шипом... «Тут, конечно, большой вопрос. Если кристаллит размером с двухэтажный дом, то может и пробить. Но это все равно удобнее, чем пешком в ураган переться». «Отлично!» – довольно хлопнул в ладоши Михаил. «Забирайся!» Не дожидаясь меня, он запрыгнул в открытый люк. Следом забралась девушка, и мне пришлось пролезать последним. Тут же выяснилось, что внутри сидело еще трое бойцов, включая второго пилота и стрелка, контролирующего башню. Места оставалось не то чтобы много, но вполне достаточно. Кресла только оказались расположены непривычно. Они не стояли рядами по направлению движения, а были подвешены к потолку и смотрели в стороны, на бойницы в стенах. Трактор, привычно скрывающийся в подпространстве, запрыгнул на соседнее со мной кресло и, судя по удивленным взглядам, видели его только одаренные. Впрочем, возражать не стали, а обычные люди и вовсе не заметили. Держи, сказал Михаил, стоило мне оказаться внутри. Он протянул бронежилет в той же маскировочной расцветке, шлем и маску, закрывающие лицо. Автомат рядом с креслом. Бой запас под сиденьем. Рекомендую пристегиваться, будет трясти. Прямо будет, уточнил я, но судя по тому, как быстро сам одаренный защелкнул располагающийся крест на крест стремни, он не шутил. Квадрат! спросил водитель, оглядываясь. Я не сразу понял, почему все смотрят на меня, а потом сообразил, что путь выбирать именно мне, и впал в секундный ступор. У меня не было четкого направления. Выйти из здания, напороться на первую опасность, перебить, собрать опыт и двигаться дальше. В идеале спасти столько людей, сколько встречу по дороге. Но это не цель и даже не направление, скорее концепция. А они требуют от меня четкого понимания, куда двигаться. «После того, что я увидел...» «Идем к Академии Генштаба, влипая по дороге во все неприятности», — сказал я, застегивая ремни. Водитель удивленно посмотрел на Михаила. «Нифиговую ты нам задачку задал», — усмехнулся боксер, откинув голову. «Если подумать, можем попробовать прорваться через парк в Ясенево, оттуда к теплому стану и через МКАД к Академии, или можем поступить проще и безопаснее сразу на МКАД, но придется пройти по самому краю парка». Восточнее все уже затоплено. «Соваться к штаб-квартире СВР я бы не стал», – покачал головой водитель. «Там свои правила. Сейчас все на военном положении. Ребята нервные. Могут и пальнуть». «Тоже верно», – кивнул Михаил. «Тебе решать, Слава, каким путем двигаемся?» «У вас какие-то проблемы с ними?» «Орден каменщиков враждует со службой разведки?» Прищурившись, спросил я. «Скорее не дружат. А это все-таки разные вещи». «Ну да, там дорога лучше. Хотя так и так придется заглянуть в парк. Хоть и по краю пройти, чтобы в воду не лезть», — ответил, не вдаваясь в подробности Михаил. «Ну и я не понимаю, на кой ляд тебе так далеко лезть? Что ты в академии забыл?» «Если так подумать, ничего. Мне нужна лишь связь с Зеленоградом. Узнать, как родные. К тому же я слышал, что именно там должны собираться все выжившие. Наверное, в штабе СВР антенны должны быть не хуже», — задумчиво проговорил я. «Пешком пойдете», — покачал головой водитель. «Пока ничего не ясно, я туда не сунусь». «Ну так если не выясним, так неясно и останется», — возразил боксер. «Решено. Идем к штабу СВР. Машину бросим на подходе в безопасном месте. Дальше будем действовать по обстоятельствам. Возражений нет, тогда выдвигаемся. Я пока план сообщу». Двигатель зарычал, и голос Михаила на секунду потонул в реве мотора. Наскоро пересказывая план, боксер несколько раз согласился с собеседником, затем достал планшет и отметил на нем маршрут. Что-то в моей броне пискнуло, и, открыв центральный карман, я с удивлением обнаружил там полноценный КПК, на экране которого отображалась весьма подробная карта с высотами и возможным разливом воды. Пока я разбирался в условных обозначениях, створка ворот уползла вверх, и броневик выехал за охранную область Кристаллида. Ветер тут же ударил в бронированные стекла, но машина лишь едва качнулась, сказалась ее сплющенная форма. Фары выхватывали дорогу в десятки метров, но я заметил у водителя дополнительный экран, на котором выводилось инфракрасное изображение. «Тепло на сорок», — сказал водитель, и стрелок тут же навел сплющенную башенку. «Цели в здании, около семи выживших, порядка двух десятков серых», — ответил через несколько секунд стрелок. С прошлого раза ничего не поменялось. «Стоп!» – скомандовал я, когда понял, что машина продолжает двигаться дальше. Повисла неловкая пауза, но автомобиль затормозил. «Вы разве не вытащили всех выживших из окрестностей? Мы же даже километра не проехали!» «У нас такой задачи не было», – сухо ответил водитель, оборачиваясь. «А ради семерых рисковать оперативной группой никто не станет. Там больше двадцати одержимых». Неизвестно, сколько призраков и есть ли у них одаренные. Да и вообще непонятно, стоит ли их спасать. Может, там засели бандиты или... Твою мать!» Коротко выругался Михаил, видя, что я уже отстегнул ремни безопасности и надеваю броню. «Группа на выход!» «Если мы будем спасать и вытаскивать всех, до штаба будем год добираться. Это же надо отвезти, вернуться, топливо. Вы мне для этого не нужны», — сказал я, закрывая лицо маской с противогазом. Можете сидеть здесь. Телепорт сработал исправно, а спустя мгновение на рюкзак приземлился котяра, вцепившись в него когтями. Я прыгнул еще раз, перемещаясь к центральному подъезду широкой девятиэтажки. Сзади сверкнуло, и развернувшийся автомобиль высветил полуразрушенное здание, по которому шла гигантская трещина. Второй подъезд левее. Раздался голос Михаила во встроенном в шлеме наушнике. «Твари с третьего этажа по шестой, выжившие на седьмом и восьмом». «Спасибо», — ответил я, смещаясь к нужной точке. Но в тот же момент к дому подрулил автомобиль и выгрузилась боевая группа. «Вы можете не помогать. Если там только одержимые, я справлюсь. Обойду их по внешней стене». «Как интересно», — спросил женский голос, искаженный помехами. «Неважно, мы идем вверх». «Тут было поселение. Если уж идти, надо зачистить противников и собрать энергию», возразил Михаил, стоящий у железной двери подъезда. «Только сейчас я обратил внимание на то, что, несмотря на стандартное обмундирование, он не носил перчаток, а спустя секунду понял почему». Взявшись кончиками пальцев за кромку двери, он резко дернул ее на себя, и толстая металлическая щеколда выворотила часть косяка. Полотно погнулось, словно бумажное, и со скрипом отошло в сторону. В подъезд немедленно вбежала команда, освещая себе путь под ствольными фонарями, и я понял, что остался последним. Прыгнул следом, но поймавший меня Михаил не позволил идти вперед. «Куда?» — резко спросил он, но я уже снова переместился. «Не тратьте патроны, надо разведать», — сказал я, прыгая на этаж выше. Оказавшись вне поля зрения бегущих внизу, Я выхватил саблю и для проверки подал на нее заряд энергии. Стоило поднести лезвие к лестнице, как между ними ударила короткая молния. Работает. Отлично. Бездумно тратить энергию, как Артем, я не собирался, так что оружием мне пригодится для направления тока. Враги не заставили себя долго ждать. Стоило им почуять новую жизнь, и спустя всего несколько секунд сверху послышался топот но перед одержимыми летело несколько призраков, скалящих пасти, полные острых треугольных зубов. Я прекрасно помнил, как сквозь их спрятанные в подпространстве тела проходят пули, но с первой нашей встречи очень сильно изменился. Первая тварь налетела на саблю, не видя угрозы, но я поместил лезвие в подпространство, и монстра распорола напополам. Энергия скакнула, заполняясь на десятую долю а я уже встретил второго призрака, отрубая ему голову. Задние твари поняли, что происходит что-то нечистое, но среагировать не успели, и я успел развеять еще двоих. Призраки дернулись в сторону, и на меня наскочил одержимый, мощный гигант, одетый в самодельный бронежилет. Сабля ударилась о железную пластину на груди, переплетенную кожаными ремнями, и, выбив сноп искр, со звоном отскочила в сторону. Я едва успел пригнуться, пропустив над собой когтистую лапу и прыгнуть выше по лестнице. Монстр не успел развернуться, когда я снес ему голову. Радоваться оказалось рано. На меня навалилось сразу двое одержимых. Черные, лишенные одежды тела, белькали, то прячась под пространство, то высовываясь наружу. Я не успевал переместить клинок, но добавленное к удару электричество работало отлично. Стоило попасть... И разряд рвал внутреннюю структуру монстра, лишая его тела мобильности и отключая конечность. Вот только врагов оказалось слишком много. Изловчившись, я пронзил второго одержимого саблей, отклонился от когти призрака и впечатал вторую тварь плечом в стену. Прыгнул вверх, телепортировавшись к потолку и атаковал, пригвоздив клинком вторую тварь к полу. Но в тот же миг на меня навалились сразу два монстра. Локоть взорвался болью, когда призрачные клыки прошли через ткань, а спустя секунду левая рука отнялась. «В сторону!» — крикнул Михаил, врываясь в свалку. «Пронесшийся тараном одаренный сбил меня с одержимого и с такой силой впечатал его в стену, что во все стороны брызнули капли крови и ошметки плоти. Следующую тварь он встретил ударом голого кулака. Одержимый оскалил пасть, собираясь цапнуть противника за руку, но в последнее мгновение я успел увидеть слабое свечение. Костяшки Михаила прошли через призрачную маску, врезавшись в череп врага, и тот взорвался, словно наполненный водой воздушный шарик. Мозги фонтаном вылетели через затылок, а сама голова превратилась в костяной обод, повисший на кулаке Михаила. Боксер раздраженно взмахнул рукой, стряхивая шметки, и подал мне руку. «Спасибо!» – кивнул я, но вместо того, чтобы пожать ладонь, прыгнул вперед телепортом, пронзив следующую тварь. Теперь мы работали вместе. Я быстрыми выпадами разил тварей, взорвавшихся слишком далеко, а когда меня зажимали, отступал, давая поработать кулакам Михаила. Так продолжалось, пока сразу несколько монстров не спрыгнули через перила, застав нас врасплох. Я схватил мужчину, чтобы телепортировать назад, но он лишь сбросил мою ладонь и, прикрывшись руками, встретил тварей. Черные когти ударили по его предплечью, но не порвали его в клочья, как я ожидал, а ударились о невидимую преграду. Второй монстр не успел затормозить, и Михаил коротко ударил снизу. Шея одержимого не выдержала. Голова неестественно откинулась назад, оставшись держаться только на полоске кожи. Третий монстр атаковал сбоку, но я успел встретить его клинком, отрубив лапу по локоть и тут же обратным движением снеся голову. Михаил кивнул и бросился вперед, на замерших выше на этаж тварей. Я бросился следом, а затем, схватив его за шкирку, телепортировал за спины врагов, а сам рванул вперед, привлекая к себе внимание. Сработало идеально. Хоть Михаилу и потребовалась секунда, чтобы сориентироваться, мы атаковали с двух сторон. Я бил призраков, которым боксер ничего не мог сделать и, парализуя одержимых, уходил от их атак, представляя возможность прикончить их боксеру. Он бил коротко, смещался, а когда противники наседали, полностью закрывался, уходя в глухую оборону, казавшуюся непробиваемой. Вот только это было не так. Сразу три твари насели на меня с разных сторон. Одна умудрилась спрыгнуть или перебраться по стене между этажами, вторая скакала, словно обезьяна по перилам, а третье не давало продыху, все время норовя прижать к стене. Пришлось уходить, отступая в надежде подловить одну из них, и в это время на Михаила навалилось сразу пятеро. Мне пришлось сконцентрироваться на собственных противниках, прыгнуть телепортом за спину наседавшего одержимого и вонзить кончик меча в его плечо. Я уже пробовал срубить ему голову, но часть твари обзавелась броней, и этот был не исключением. Сабля лишь звенела о железный воротник. Но я пустил ток по телу монстра и, поймав момент, выжег его сущность, потратив чуточку энергии. «Слава!» — раздался крик сверху, я обернулся и пропустил атаку ловкача, прыгнувшего снизу. Ногу пронзила боль врезающихся плоть когтей, и я, не глядя, отмахнулся с саблей. Лезвие удачно попало в руку твари, и я тут же активировал молнию. Вытащил клинок и ударил второй раз. Теперь уже прицельно, в голову. Обездвиженный шоком противник не смог уйти от замаха и лишился головы. Немедля я отпрыгнул в сторону от подоспевшего третьего и, наконец, смог увидеть Михаила. Он зажался в углу, отражая удары локтями и перехватывая лапы тварей, но, похоже, защитная его способность уже подошла к концу. Не раздумывая, Я прыгнул ему на помощь. лёта врезался ногами в ближайшую из тварей, уронил ее на пол и, схватив боксера за плечо, телепортировал нас на этаж ниже. Спасибо, кивнул Михаил и, откинув маску, залил в себя содержимое синей ампулы. По его телу прошла волна. Он встряхнулся и ступил вперед. Второй раунд. Мне оставьте! крикнула наконец, догнавшая нас девушка. Она вскинула руку и, пикировавший на нас призрак, взорвался огненным шаром. «Вы долго?» – недовольно сказал Михаил. «Попали на вторую группу», – сказала девушка. «Поехали!» «А мы не прекращали. Прикрывай!» – приказал боксер, вновь идя вперед. «Теперь у меня опять были развязаны руки. А кроме того, было куда отступать. Я прыгнул на этаж вверх, оказавшись в самой гуще тварей». Ударил во все стороны молниями и, спалив пару призраков, тут же телепортировался вниз. Гигантский одержимый пронесся мимо, врезавшись в стену. Михаил не заставил себя ждать. Поймал затылок твари и легко раздавил ее голову между ладонью и стеной. Словно многотонный пресс впечатал перезрелую тыкву. Я лишь на мгновение отвлекся, в очередной раз удивившись силе боксера. Девушка рядом с ним встретила второго одержимого легко перепрыгнула ему за спину и схватила за черный череп. Из глаз твари вырвались языки огня, развеивающие призрачную маску. Я вновь прыгнул вперед, поместил клинок под пространство и разрубил подлетающего призрака, но не стал останавливаться. Прыгнул еще выше и поймал одержимого, повисшего на перилах перед атакой. Сабля пробила шею, и голова твари откинулась назад. Я же, поглотив ее энергию, Ударил по стоящему стены монстром молнией, сжигая первый ряд. А когда те ринулись в атаку, легко ушел вниз. Твари наконец поняли, что их изничтожают. Одержимые начали отступать, цепляясь когтями за стены. Они пытались выбраться наружу, но я не собирался им позволить такой роскоши. Прыгнув в ураган, я тут же компенсировал скорость падения вектором телепорта и, вернувшись к стене, ударил по отступающим. Убранный в подпространство клинок легко крошил прячущихся тварей, и я успел порубить пятерых, прежде чем враги начали давать отпор. Первая из тварей вцепилась в стену и протянула лапу, пытаясь поймать меня в урагане, но в последнее мгновение я вновь телепортировался и ударил ее сверху, пробив голову кинжалом охотницы. Снова прыгнув и дважды поменяв направление, располовинил саблей тварь, не сумевшую угадать мой вектор атаки. Последний, выбравшийся наружу одержимый, не пытался сопротивляться. Он бежал, вонзая свои призрачные когти в стену. Но я в два прыжка догнал его и атаковал в воздухе, снеся голову твари с саблей. Остроты лезвия и скорости вполне хватило, чтобы срез вышел идеально ровным. Падая, я вглядывался в темноту урагана, но, не заметив других одержимых, прыгнул с в вектор движения, и инерция закинула меня обратно на седьмой этаж. Так что я на остатках скорости вошел в окно, словно в дверь. Что я мог сказать, с каждым разом у меня получалось использовать способность все лучше. «Добил отступающих», — спросила через рацию девушка. «Да, я видел, что они могут устроить, даже в несколько особей», — ответил я, осматривая лестницу. «Внутри никого не осталось?» «Только выжившие», — сказал Михаил, подсветив фонарем решетку, перекрывающую путь наверх. За ней робко высовывалась голова, закутанная в шарф. «Армию спасения заказывали?» «Не подходите, у меня ружье!» Донесся до меня ломающийся голос парня лет двенадцати. «Я буду стрелять!» «А что ж ты в одержимых не стрелял?» хмыкнул Михаил, держа руки на виду. Учитывая, что они были по в крови, зрелище оказалось не самое успокаивающее. Когда до решетки оставался один шаг, прогремел выстрел, но пуля ушла в сторону и вонзилась в стену. «Ха! Работает!» «Парень, брось пушку, она тебе не пригодится!» «Сколько вас осталось? Пятеро? Семеро? Где все взрослые?» «Не подходите!» — снова крикнул подросток, вскинув ружье. Я прыгнул прямо к нему, наступив на ствол и легко выбив оружие у него из рук. Парнишка ударил меня в грудь кулаком, но тут же вскрикнул от боли. «Еще бы! По бронепластине со всей дури вмазать! Хорошо, если руку не сломал!» «Успокойся!» «Мы уже здесь, мы вытащим вас отсюда», — сказал я, ставя парня на землю. Позади раздался скрежет, и Михаил отбросил в сторону бесполезную решетку. Подросток осел, схлипывая, и мы вошли на этаж, где нас встретила девчонка с ножом. Лет ей было по виду не больше 15. «Где все взрослые? Что у вас случилось?» — повторил я вопрос, заглянув ей за спину. Там прятались еще несколько девочек и мальчиков. «Еще пара близка к подростковому возрасту, остальные совсем дети». «Они ушли за помощью три дня назад», — ответила она, держа нож перед собой. «Мне не требовалось усилий, чтобы отобрать оружие, тем более, что вряд ли оно могло пробить форму, но я не стал нервировать девочку». «Соберите все необходимое и оставьте им записку», — сказал я, чуть отступая и давая парню зайти в квартиру. «Мы вытащим вас отсюда», —